Страница 395. Страны Дальнего Востока и Юго-Восточной Азии. Глава 41. Другие страны Дальнего Востока. Страница с 395 по 398. Параграф 1. Древние государства Корейского полуострова Территория, которую занимали древние корейцы во второй половине первого тысячелетия до нашей эры, включала в себя помимо современной Кореи Южную Маньчжурию и полуостров Ляодун. Здесь, в лесах и долинах, жили земледельческие племена, в горах охотники. Уже к VII веку до нашей эры древние корейцы перешли к изготовлению бронзовых орудий. Наметилась специализация северной группы племен на разведение проса и ячменя, южной риса. В последние века до нашей эры Быстро распространялись железные орудия и оружие. Первое древнекорейское государство Чосон сложилось в III веке до нашей эры в результате разложения родоплеменных отношений и формирования раннеклассового общества. Его основой было довольно развитое земледельческое хозяйство. Чосон занимал область полуострова ляо и современной Северной Кореи. К первому веку до нашей эры на территории Северной Кореи усилились процессы превращения племенных союзов в небольшие государства, На северо-западе объединение шло вокруг племен Когуре, на юге – вокруг племен Хан. Объединение племен Когуре завершилось образованием государства Когуре, занимавшего север Корейского полуострова и юг Манчжурии. На месте двух ханских групп Возникло государство Силла на месте третьей Пекче. Наиболее сильным было государство Когуре. Ваны, правители которого, успешно боролись с Ханьской империей и добились полной независимости своей страны. Древнекорейское общество, Было разделено на классы. Выделилась знать, господствующий класс во главе с монархом, известные рабы, пополняемые за счет военнопленных, преступников, торговли. Есть указание на вывоз рабов в Китай. Широкого применения рабский труд, по-видимому, не нашел и рабы использовались преимущественно в домашнем хозяйстве. Юридически свободное, но экономически закабаленное и зависимое от государства населения, низшие дворы было самым многочисленным классом производителей материальных благ. В первом-втором веках, Нашей эры, Ван Когуре уже обладал всей полнотой власти монарха, окончательно преодолев традиции военной демократии конца родового общества. Он опирался на военно служилую знать, делившуюся на двенадцать рангов и составлявшую его бюрократический аппарат. Военный характер организации господствующего класса в Когуре во многом был обусловлен частыми войнами с ханскими государствами, а также междоусобными войнами трех древнекорейских государств, гегемонии над которыми стремилась более развитое к огуре. В этот период были изданы законы, закрепляющие классовое деление общества, привилегии господствующего класса. Страница 396 Ранний характер законодательства проявился в обилии жестоких наказаний за преступление против собственности. В первом-третьем веках нашей эры самым сильным древнекорейским государством было Когуре, но к IV веку после серии войн закончилось объединение, Юго-западной части полуострова под главенством Пекче. К V веку в юго-восточной части полуострова укрепилось государство-сила. В области внешней политики древнекорейских государств главной задачей была борьба с таким сильным противником, как Китай. Основную тяжесть этих войн несло Когуре. Таким образом, возникнув в III веке до нашей эры на территории Корейского полуострова и прилегающих к нему с запада районов, классовое общество предков корейцев прошло длительный путь развития, в котором определенную роль Играли отношения рабовладельческого типа.